Этот Сидней рассказал о вас все, что знал. Я вышел из кабинета, словно оплеванный, в горле стоял комок отчаяния и злости меня провели за нос. Я ненавидел Сторма. Я готов был убить этого великого садовода. Вместе с Фрэнсисом Бэконом, заморочившим мозги проклятыми анимонами и гвоздиками. До сих пор мне везло. я никогда не испытывал горечи предательства. Тогда я еще не знал, что в жизни меня будут предавать много раз мужчины и женщины, чужие и свои, хорошие и плохие. И даже друзья-коллеги предадут, заложат, не за понюшку табаку, и все это опротивеет, и станет привычным, и не будет вызывать совершенно никаких эмоций. То очень разволновался, заметил кот. Этот Сидней такой же сукин сын, как и ты сам. И тут совершенно ни при дивные английские сады Фрэнсис Бэкон. Обидно, но мой друг прав. Подадимся прочь из сада в здоровую английскую семью. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Для тех, кто со слишком большим пафосом относится к семье, меланхоличный Шопенгауэр написал «Единственное неудобство иметь четырех жен — это четыре тещи». В наше время среднеанглийская семья мало чем отличается от среднеевропейской. Муж и жена — одна сатана, двое детей. Родители обычно живут отдельно, Детей приучают к самостоятельности, и они при первой возможности выпархивают из гнезда. Один развод на каждые три семьи, как и у нас, еще одно сходство с нами. Первое место по разводам в Европейском Союзе. Правда, разведенные вступают, как правило, в новый брак, однако хватает матерей и отцов-одиночек. В Англии их больше, чем в других европейских странах. К концу 90-х годов XIX века четверть незамужних англичанок в возрасте от 18 до 49 лет сожительствовали с мужчинами. О, черри Альбиона! Интересно, как это у черей получается? Репутация у них неважная, но я думаю, это дело рук французских собак. Анекдот. Англичанин снял номер в парижской гостинице. Его предупредили, что номер темный и неудобный. — Как вы провели ночь? — спросил утром портье. — Отлично. — Мы забыли вас предупредить, что в номере находится мертвая француженка, да? — А я думал, что это живая англичанка. Увеличение продолжительности жизни привело к тому, что появилось много одиноких вдов и вдовцов. Попутно заметим, что в Великобритании 5 миллионов пенсионеров, из которых только 750 тысяч могут существовать без дополнительной материальной помощи. К детям принято относиться как к равным. Патернализм прошлых веков уступил место свободному воспитанию. Помнится, меня особенно поражало, что английские мамаши не носятся со своими детьми, как с писаной торбой. не кутают их в ненастную погоду, не указывают постоянно ребенку, что он должен делать. С ужасом я наблюдал, как дети бегают под проливным дождем, по сырой земле, босиком, а мамаши хоть бы хны. Россиянка давно схватила бы ребенка и прижала к своей сердобольной груди. Если ребенок плачет, англичанка обычно не обращает на него никакого внимания. Пусть он хоть заливается от рева, а преспокойно вяжет или ведет беседу. В этом есть глубокий смысл. Дитя с детства приучают к самостоятельности, не дергают его по пустякам. Подмечено, что свободное время англичане склонны проводить в семье. И в этом они тоже похожи на русских. Правда, мужики не хлещут водку на семейной кухне. По воскресеньям или на праздники разрозненные члены семьи часто собираются вместе, например, поколдовать над рождественской индейкой с вареными морковью и картошкой, горошком,